Но пока еще все по-другому. Пока еще комедия бытия не осознала самое себя. Пока еще царит время трагедии, время разной морали и разных религий. Появляются все новые основоположники разных систем морали, разных религий. Появляются те, кто ведет борьбу за нравственные ценности. Появляются учителя, что пробуждают в нас угрызение совести и толкают к религиозным войнам. Что значит все это? что значат все эти герои на этой сцене ведь они были не более чем герои этой сцены и все остальное то единственное что доступно восприятию и у всех на виду всего лишь подспорье для них механизмы приводящие в движение сцену кулисы за которыми можно укрыться второстепенные персонажи какие нибудь наперсники или камердинеры поэты к примеру всегда были камердинерами какой нибудь Морали. Само собой, разумеется, и эти трагики трудятся в интересах вида, хотя и думают, что делают это в интересах Бога и как посланцы Божьи. И они содействуют жизни рода человеческого, ибо укрепляют веру в жизнь. «Жизнь стоит того, чтобы жить», — провозглашают они. «Есть что-то в этой жизни, что-то скрывается за ней, под ней, берегитесь». Тот самый инстинкт, который равно властвует в человеке высшего порядка и в человеке низком, инстинкт сохранения рода, прорывается порой в виде разума или страсти духа. Он предстаёт тогда в сопровождении блестящей свиты всевозможных аргументов и силою стремится придать забвению то, что он в сущности всего-навсего инстинкт. Внутренний позыв, лишенный разума и не поддающийся какому бы то ни было обоснованию. Жизнь должна любить, ибо. Человек должен заботиться о себе сам и помогать ближнему, ибо. И сколько еще таких разных нужно и должно, сколько разных ибо, и сколько их будет в будущем? И для того, чтобы все то, что неизбежно и всегда происходило само по себе, без всякой определенной цели, обрело некую видимость целесообразности и предстало перед человеком как проявление разума, как последняя заповедь, появляется учитель, знаток этики, обосновывающий цель бытия. Для этого он измышляет второе бытие, отличное от нашего старого. И это старое бытие он переворачивает с ног на голову при помощи своих новых уловок и ухищрений. О да, он вовсе не хочет, чтобы мы смеялись над бытием. Или еще хуже, над собой или над ним. Для него индивидуум всегда остается индивидуумом, началом и концом всего, чем-то необъятным и огромным, Для него не существует ни вида, ни совокупности единиц, ни нулей.